Давным-давно, когда Унигард переживал второе рождение, торопливо превращаясь из пропахшей рыбьими потрохами деревушки в огромный сферопорт, а на кончике длинного носа шло строительство всего и сразу, перед Кордоницевым стал вопрос, где проводить торжественные церемонии. С массовыми мероприятиями, предназначенными для развлечения простого люда, все было понятно. Огромная площадь конфедерации могла вместить всех желающих. А те, кому не хватало места, веселились на прилегающих улицах. Но где устраивать пышные балы и приемы? Где будет блистать свет? Где? Театр отпал сразу. Слишком уж специфическое у него устройство. Хотели приспособить под развлечение дворец. Название идеально подходило, но натолкнулись на противодействие чиновников. А после того, как в здании помимо Сената въехал еще и Верховный суд Конфедерации, идея заглохла окончательно. Из крупных общественных построек оставался Сенат, а поскольку возводить для светских раутов отдельный дом прагматичной кордонейцы сочли неразумным, ему и пришлось отдуваться. По замыслу архитекторов, почти весь первый этаж Совета занимал зал заседаний. Полы Тельзинского паркета, высокие в три этажа окна, Мраморная статуя в нишах. Зал производил впечатление, и в нем действительно совещались депутаты унигарских общин. Все пятнадцать. Но только в те дни, когда помещение не закрывалось на очередное светское мероприятие. То есть сегодня, к примеру, насущные проблемы сферопорта рассмотрению не подлежали. Сеньор Альфонсо Багучар с супругой! Тихий голос из-за спины. зерном 30 рынка Экспорт в окрестные миры. Счастлив познакомиться, командор. Костюм анданский, стильный, до последнего стежка Из украшений только часы и перстень. Скромно, учитывая состояние богучара. И это много говорит о торговце. Взаимно. Сеньор Габриэль Джеймс с супругой. Южная железной дороги Убежденный сторонник Махима. Командор Дэр Дагентур, для меня большая честь. Рад знакомству! Кордония всегда на протяжении всей своей истории подчеркнуто дистанцировалась от любых атрибутов, имеющих отношение к Эдигенам. В этом приотцы и ушерцы были единодушны. «У нас нет аристократов и никогда не будет», – не раз говорили кордонийцы, являясь еще большими демократами, чем голониты, которые, истребив Эдигенов, не удержались от введения баронских титулов. Кордонийцы последовательно отрицали прошлое и тем создавали дипломатическую проблему. Здесь у себя дома никто из них не стал бы называть Помпилиум эсером, как того требовало положение Дердагентура. И выйти из ситуации Помпилиум мог только одним способом – явиться на прием в белоснежном парадном мундире командора астрологического флота. Но без орденов, показывая, что надел военную форму без охоты расшитую золотом треуголку держал стоящий за спиной хозяина теодор а короткий кортик усыпанных белыми алмазами ножных покоился на бедре адгена помпео встречал гостей сидя в инвалидном кресле вы слышали он совсем не может ходить совершенно абсолютно и пытался покончить с собой какой ужас сеньор питер анигера сенатушера Близкий друг консула Дагомара, умен коварен, в тройке самых богатых кордонийцев. сенатор Командор. Короткая светлая борода, окружающие толстые губы сибарита круглые щеки, нос картошкой. В тройке самых богатых. Но ошибка исключена. Да, в тройке. Ваш пример, командор, вдохновил моего младшего сына поступить на службу в астрологический флот. Уверен, из парня выйдет толк. «Анигера всегда были крепкими, как ваши раны. Заживают. Не хотите посетить архипелаг? На острове Нуанданг есть потрясающие горящие источники, уверен, они будут вам полезны». «Анигера подошел к знатному гостю одним из последних, специально, чтобы задержаться. Пампилио не возражал. И вообще, летом на Ушере замечательно. А верю на слова». — Но лучше всего на архипелаге тем, у кого есть надежные друзья. — Затем и приехал, — произнес Эдиген в тон сенатору. — Я обожаю заводить новых друзей. — Посмотрим, — тонко улыбнулся Нигера. — Посмотрим.